Глава 13 Ваш сексуальный IQ. Знаете, какие проблемы я нахожу в книгах, похожих на эту? Очень часто они написаны так, словно у людей не хватает основ сексуального воспитания. Несмотря на то, что это правда для некоторых пар, которых я консультировал, текущее поколение, вероятно, является самым сексуально информированным за всю историю. Однако в той же мере многие пары не осведомлены о предпочтениях друг друга. Почему так происходит? Во-первых, мне кажется, что прошлый сексуальный опыт контрпродуктивен. Мужчина считает, что он имеет представление о женщинах в целом. И это останавливает его от поиска предпочтений определенной девушки, то есть его жены. Он считает себя Доном Жуаном но не имеет ни малейшего представления о сексуальных интересах, страхах, надеждах, фантазиях той женщины, на которой женат. Точно так же женщина может знать о том, что доставляет удовольствие парню, с которым она встречалась в колледже. Но это совсем не значит, что аналогичный способ понравится ее мужу. Если же у нее было несколько любовников, то она может даже запутаться в воспоминаниях, Во-вторых, большинство информации мы получаем из СМИ. Только правда в том, что статьи в СМИ нацелены на продажу журналов. На самом деле журналист не разговаривал с вашим мужем или женой. Такие сенсационные заголовки, как «Зажги его огонь секретной точкой», о существовании которой ты никогда не слышала. «Заставь ее стонать всю ночь напролет, используя новую позицию». Это просто инструмент для привлечения внимания. Такие заголовки не имеют никакого отношения к истине. Вы не найдете любимые места ласк вашего мужа или жены, читая Космополитен или Эсквайр. Для этого вам необходимо поговорить друг с другом, особенно насчет секса. Удивительно, но так поступают очень мало пар. Да. Мы можем читать о сексе гораздо больше, чем предыдущие поколения, но не так многие разговаривают о нем. Но больше меня волнует не ваша способность описать любую позицию, а ваш сексуальный IQ, потому что он связан с личными симпатиями и антипатиями вашего партнера. Вы можете быть сексуальным гимнастом, но если вашему супругу нравятся мягкие и плавные движения, то ваши кульбиты будут его раздражать. Я задам вам несколько вопросов. Если вы не знаете ответов, то потратьте следующую неделю на их поиск, разговаривая с вашим супругом. Я понимаю, что зачастую они зависят от обстоятельств, но не используйте эту причину как оправдание. Обсудите обстоятельства, при которых будут уместны те или иные ответы, Вам нужно знать своего супруга настолько хорошо, чтобы вы смогли дать разные ответы на эти вопросы в зависимости от разных условий. Первый Во время секса ваш супруг или супруга предпочитает свечи, полную темноту, полностью белый свет, цветной свет, огни, создающие определенное настроение. Он или она любит экспериментировать с освещением? Если да, то когда и в каком настроении? Второй. Нравятся ли вашему супругу какие-либо ароматы во время секса? Ей или ему нравятся аромасвечи? Если да, то с каким запахом? Нравится ли ей или ему какой-нибудь особенный парфюм? Третий. В какое время дня ваша супруга или супруг предпочитает заниматься сексом? Вы когда-нибудь освобождаете это время в своем расписании? Четвертый. Нравится ли вашему супругу или супруге разговоры во время секса? А какие-то звуки во время секса? Хочет ли он или она разговаривать больше до начала секса? Как вам кажется, могло бы ему или ей понравиться, если бы время от времени вы начинали или заканчивали секс-молитвой? 5. Есть ли у вашей жены любимый лосьон для массажа? Ей нравится теплый лосьон или комнатной температуры? 6 Любит ли ваш супруг или супруга веселиться во время секса? Или он относится к этому более серьезно? Седьмой. Прикосновение к каким трем местам нравится вашему супругу или супруге больше всего? А поцелуи? Восьмой. Какая поза нравится вашему супругу или супруге больше всего? 9 Какую незнакомую вам обоим сексуальную практику ваша супруга очень хочет попробовать? Десятый. Какая самая любимая сексуальная фантазия вашей супруги или супруга? Одиннадцатый. Что вызывает у вашего супруга или супруги наибольшее отвращение? Сексуальная коммуникация. За свою практику я обнаружил, что большинство пар 99,9% своих сексуальных отношений посвящают занятию любовью и только 0,1% говорят об этом. Мне бы хотелось, чтобы это соотношение было 90 на 10. Да, пары могут шутить о сексе, но я говорю о разговоре как о самостоятельном обсуждении в котором два человека по-настоящему делятся своими чувствами и предпочтениями в сексуальной жизни. Даже женатые пары, повидавшие все, что можно, испытывают сильное смущение и трудности при разговоре о своих сексуальных предпочтениях. Частично это происходит из-за нежелания обижать супруга. Кто хочет услышать, что он плох в постели? Кто хочет это сказать? И так обычно получается, что пары игнорируют явные нарушения. Некоторые супруги терпят неудобства десятилетиями, потому что они боятся говорить об этом и не хотят задеть своего партнера. Другие отрицают сложные моменты в течение многих лет, потому что слишком застенчивы, чтобы сказать об этом. Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для улучшения вашей сексуальной жизни, Научиться разговаривать. Да-да, просто разговаривать о сексе. Поднимаем трудные темы. Доктор Джудит Райхман предлагает несколько способов начать разговор, который поможет вам справиться с потенциально неприятными темами. «Я понимаю, что говорить о сексе может быть неловко, но мы взрослые люди. Мне нужно кое-что сказать, но мне трудно говорить об этом». Ты, наверное, заметил, что я избегала ситуаций, в которых у нас мог бы быть секс. В последнее время не похоже, что у тебя есть настроение на секс. Может, ты хочешь о чем-то поговорить? Ты заметил, заметила, что занятия сексом стали для нас рутиной. Ты не думал о том, чтобы сделать этот процесс более захватывающим. В эти дни мне сложно испытать возбуждение. Я не знаю, с чем это связано, но я надеялась, что мы можем обсудить это. Есть и другой вариант. Да, это неудобно, и я не до конца уверен, уверена, насколько это тактично, но это то, что я чувствую. Мне нравится этот мягкий подход, потому что он не звучит как обвинение и рассеивает гнев. Похожий способ. Да, я могу ошибаться, но... Вот отличный пример начала диалога, который может использовать женщина, если мужчина не следит за своей гигиеной. «Дорогой, ты столько раз хотел заняться сексом со мной, не приняв душ. Ты не подходишь к кровати, благоухая свежестью и чистотой, а у меня высокая чувствительность к запахам. Мне нравится запах твоих волос сразу после шампуня» но зачастую они пахнут как у рабочего. Я очень сильно люблю тебя, мне нравится быть с тобой. Мне сложно это говорить, потому что я не хочу задеть твои чувства, но если ты примешь душ, то я с радостью сделаю тебя счастливым. Великолепие такого женского подхода заключается в том, что она берет часть ответственности на себя. У меня высокая чувствительность к запахам и добавляют позитивную ноту «Я с радостью сделаю тебя счастливым». Большинству мужчин следует поддерживать такие беседы. Дерзкий вопрос. Одна из самых больных вещей, которую вы можете сообщить своему супругу – ваше неудовлетворение от сексуальной жизни с ним. Иногда это необходимо, но это ранит. Вы можете упомянуть любое количество позитивных моментов, Мне нравится, как ты меня целуешь. Я испытываю удовольствие от того, что ты делаешь руками. Мне нравится твоя изобретательность. Но стоит сказать только одну негативную вещь. Иногда ты кажешься немного пассивным. И это будет единственное, что запомнит ваш супруг из всего сказанного. Есть способ обойти это. Швамбах называет эту фразу 10 магических слов Я предпочитаю называть это дерзким вопросом. великолепие этого способа состоит в том, что он помещает запрос в позитивный контекст. Это позволяет вам открывать новые горизонты, не причиняя вреда супругу, не высказывая предположение, что он или она недостаточно хорош или хороша. Вы готовы вот как это звучит, а знаешь, что мне хотелось бы однажды с тобой попробовать. Если вы произнесете эти слова с правильной интонацией, то сможете обратить их в прелюдию. Сама мысль становится эротичной и манящей. Если вы слышите, что ваш супруг говорит вам эти слова, то ваша реакция на них чрезвычайно важна. Во-первых, вам стоит понимать, что, возможно, у него ушли дни или даже недели, чтобы набраться смелости для такого высказывания. Вот как не надо реагировать. Ты что, извращенец? Ты это несерьёзно. Ты же шутишь, верно? Такие обесценивающие слова наверняка закроют всю дальнейшую коммуникацию. Вместо этого вам следует хотя бы рассмотреть просьбу при условии, что она не аморальна и не унижает ваше достоинство. Вы можете чувствовать себя некомфортно во время этого. Но по крайней мере постарайтесь сделать вид, что предложение вас заинтересовало. И подумайте, сколько смелости потребовалось вашему супругу, чтобы сказать это. Затем попробуйте перефразировать предложение в заманчивом для себя свете. «Дорогой, знаешь, для меня это тоже звучит потрясающе. Почему бы тебе не принять душ?» прежде чем придешь сегодня в спальню, а там посмотрим. Пример, который использует Швамбах, хорош. Давайте предположим, что ваш муж торопится перейти к Саитию, а вам действительно нравится, когда вашу грудь гладят, ласкают и целуют. Вместо того, чтобы говорить, почему ты всегда так спешишь, ты когда-нибудь слышал о прелюдии? Попробуйте сказать. А знаешь, что мне хотелось бы однажды с тобой попробовать? Что сладкое? Я представляю, как сильно ты можешь возбудить меня, лаская мою грудь. Используй все. Рот, руки, даже мистера счастливчика. Будь креативным. Посмотрим, насколько далеко мы зайдем. То, что говорит женщина, очень важно. Я хочу, чтобы ты завел меня. Я хочу заводиться от тебя. Это то, что движет мужчиной. Когда ваш муж увидит, насколько вы возбуждены его ласками и поцелуями, вы не сможете избавиться от него. Он воспримет это как испытание и точно захочет довести дело до конца. Психология соблазнения. То, насколько хорошо вы знаете, как создать вашему партнеру должное настроение, также относится к уровню вашего сексуального IQ. Люди, изучающие эти вещи, убеждены, что существует четыре вида соблазнения. Визуальное – человек испытывает возбуждение от увиденного. Тактильное – человек возбуждается через прикосновение. Звуковое – человек возбуждается с помощью звука. Эмоциональное – человека привлекает эмоциональная составляющая. Мы можем быть возбуждены всеми этими способами в разное время, но большинство людей отдают предпочтение одному из них. Позвольте мне спросить, какой из этих способов наиболее возбуждает вашего супруга? Вы не знаете? Вы давно в браке? Горькая правда. Этим базовым вещам часто не уделяют никакого внимания в браке. Узнайте. Какой из сексуальных языков больше всего нравится вашему супругу? Добавьте немного разнообразия, но не забывайте этот способ. Ключ к пониманию этого – психология соблазнения. Все дело в презентации. Я хочу вас кое о чем попросить. Опишите последние 20 или 30 сексуальных встреч с вашим партнером. На что они были похожи? Бьюсь об заклад. Некоторые жены могли бы описать их до мелочей. Знаете почему? Потому что большинство этих эпизодов были похожи на остальные. Третий был копией девятого, который был точно таким же, как и двадцать седьмой. Пары обживаются. Они становятся жертвами привычек. Они забывают о мелких деталях. Я часто смотрю спортивные программы и посещаю соревнования. Во время разминки можно увидеть много того, что не покажут по телевизору. Опытные тренеры знают, что внешний вид и выход команды имеют значение. Да, вам нужно будет подкрепить их чем-то весомым, но можно напугать соперников и до того, как кто-то успел коснуться мяча. Это большое психологическое преимущество. Говоря о сексе, решающее значение имеет то, Как вы себя преподносите? Это уже почти заезженная тема обсуждать семейные разногласия насчет женской одежды для сна. Большинство жен надевают на ночь что-нибудь гораздо более практичное, чем хотелось бы мужчинам. У моей жены есть длинные пижамы, закрытые практически до пят и без единой лазейки. Я согласен, это нормально для тех холодных зимних ночей, когда вы точно знаете, что ничего не будет. Но позвольте мне показать вам, как думает мужчина. Мы, мужчины, иногда думаем о фарах. Когда ты мальчик, который смотрит женские олимпийские соревнования по дайвингу, например, вы с приятелями можете собраться и обсуждать пловчиху с потрясающими фарами. О чем мы говорим? Соски. Когда мужчина видит женские соски, проступающие сквозь ткань, то они превращают его в лужицу мы начинаем таять и растекаться по полу. Я не могу объяснить это, но могу описать: у мужчин начинают дрожать колени от возбуждения если все правильно презентовать. Не поймите меня неправильно я не хочу видеть соски другой женщины. я хочу видеть те, к которым у меня есть доступ. В первом случае презентация может быть провокационной и дразнящей, но объект недоступен. Это действительно неприятно и жестоко. А второй вариант – это призыв к удовольствию. Я не знаю ничего более соблазнительного, чем шелковая сорочка, аккуратно приподнятая сосками твоей жены. Многие мужчины готовы пробежать пять миль в припрыжку, чтобы увидеть такое в собственной спальне. Поговорим немного о том, как сделать презентацию эффектной. Давайте предположим, что ваш муж слышит плеск воды в душе в 22.30. Этот звук приводит его в игривое настроение. Когда он слышит, что душ включается, он думает, «О да, сегодня ночью мне повезет». Когда его жена выходит в новой ночной рубашке, через которую просвечивают фары, он становится маленьким ребенком. «Вау, это новое!» И как поведет себя мудрая и умная женщина? Она смотрит ему прямо в глаза, наклоняется к нему, чтобы ее груди творили свою магию. Говорит, «Купила специально для тебя». Этот сценарий мог бы довести до оргазма кучу мужчин по всей Америке. Да, это дорого. Возможно, весь комплект обойдется вам примерно в 50 долларов. Но это стоит того. Многие семьи платят по 500 долларов за телевизор, хотя он не делает ничего полезного для их брака. Моя жена – мастер художественных презентаций. Когда она дарит какой-либо женщине подарок, многие из них не хотят его открывать, ведь упаковка безупречна. Они думают, что стыдно разрушать такую красоту. Я сидел и дивился тому, как женщины снова и снова говорили о том, как привлекательно выглядит подарок, который вручила моя жена. Вы должны увидеть наш обеденный стол на Рождество. На нем не только прекрасная еда, но и сам стол выглядит великолепно. На самом деле люди проезжают сотни миль, чтобы добраться в тусон в магазин моей жены. Почему? Санда знает, как презентовать старые безделушки чтобы они сводили женщин с ума. Она может превратить старый абажур в произведение искусства, просто обмотав его правильной тканью. Таргет тоже продает абажуры, но не так много людей будут ехать сотню миль, чтобы купить их. Почему? Все из-за презентации. Дамы, учитесь преподносить себя, упаковывать себя, комнату, момент, соблазнительное очарование для вашего мужа. Мужчинам это тоже может помочь. Мы уже говорили о гигиене. Когда вы ложитесь в кровать в носках или в нижнем белье, которое вы носили целый день, то вы становитесь сексуально непривлекательными. Держите в уме тот факт, что понимание презентации для вашей жены шире, чем просто ваше тело. Вы можете заниматься любовью в гараже, не замечая канистру с бензином и грязный молоток, лежащий на ваших ногах. Но, вероятно, вашей жене это будет неприятно. Так же, как жена может соблазнительно презентовать себя, выходя из душа в чем-нибудь, подчеркивающем ее соски, так и вы можете соблазнительно презентовать себя, встречая жену в приятном окружении. Вот вам один пример. Допустим, ваша жена уехала на целый день на семинар, оставив дома беспорядок. Она ушла на семь часов и, честно говоря, откровенно боится того, как будет выглядеть дом, когда она вернется. Она знает, что оставила дома бардак. Но что еще хуже, она знает вас и детей, которые пробыли в нем целый день. Она ожидает, что приготовит немного рыбных палочек на поздний ужин и представляет, как будет до полуночи наводить порядок. Теперь представьте ее удивление, когда она войдет в чистый дом, где дети уложены спать. Она не поверит своему носу. Вы приготовили ее любимый салат с ее любимой заправкой, а также идеальное филе палтуса, приправленное правильными специями. После того, как она закончит ужинать, вы уберете ее тарелку, И пригласите ее подняться наверх. Она заходит в ванную комнату, обнаруживает горящие свечи, соль для ванны, новое красивое пушистое банное полотенце. Она погружается в теплую воду и чувствует себя превосходно. Мои дорогие слушатели мужчины, это эквивалентно показу женой своих сосков. Да, в некотором смысле нам легче угодить, чем женщинам. Но эта дополнительная работа определенно стоит потраченных усилий.